на любого человека, на меня, на тебя, на Ниночку, а тем паче на Корчагина или Буранскому. Можно но только в том случае, если группа крови на пуле и у мигуна совпадают. Тогда можно осмеять экспертизу Сорокина насчет отсутствия следов мозгового вещества, как это сделал Туманов, и утверждать,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 Дежурящим где-то по соседству звукотехникам нечего было записывать, кроме нашего дыхания».